Или так он про безумие выразился. То есть я ушел к себе, так, уточнил Лад, когда Алена замолчала. Да, и все. Ну, все, наверное. Подозревает, хотя стесняется высказать подозрение у слух. Действительно, неудобно, должно быть, спрашивает человек, они были вчера старушку убили. И уж тем паче неудобно, когда человек этот не в состоянии ответить. Он и сам не уверен, может и убил, а может и нет. мне не зачем ее убивать меня нечем шантажировать мое прошлое тайно за семью печатями умело поставленными на разум кто сделал Илья Семенович сухие руки табачные пальцы пятна жучки на халате таблетки это это Мишка твой дружок у него из нас двоих скилета у больше Ван Таньку бросил сказала Алена и сунув от карандаш уточнила это подруга моя жили жили так любил а потом бросил из-за чего она думает что его приложили и просит, чтобы я помогла назад приворожить, но я не умею. В тени в глазах задумчивость словно на бы сомнение и вправду ли не умею. У неё очень живое лицо, легко читать. И когда бросил, глаза стаил отвести взгляд. Когда меня сюда перевёз, тогда и только это не он. Я тоже думала, всю ночь думала, думала и мне нет необходимости рвать станькой, чтобы доставать меня, понимаешь? Он спокойно может приезжать и уезжать. Зачем тогда лишние сложности? Ещё и у слубовницы видели, Танька видела. Её рассуждения были верны, и всё Жолдад попросил. А ты можешь позвонить своей подруге, она согласится встретиться со мной. Горе уродует женщин. Усок и блондинка похородит Сонета от слёз не та, а от водки, бутылка, которая стояла на столе. Волосы свалялись и повисли желтоватыми сосульками, халат пестрел пятнами, а пальцы чешуйками лак. Скатино он, с чувством сказал Танька, хрюкая носом. Магнулась, достала из-под стола две рюмки, приснула водки и подвинул одну, ладу, вторую опрокинула. Я ему так и сказала: "Скотина ты, папашку пошёл. Хорошо, что у нас детей нету, а то бы нет, не смотри так, я не дура, чтоб из-за этой солычии себя мучить. Мне обидно просто. Вот обидно и всё. Я ж из него человека сделала, говорить научила нормально, а не матом, вести себя, чтоб не как дикарь какой, пить бросила. Тху он бросил, потому что сказал, что пьяный он мне нафиг не нужен". Из-за меня он мастерскую открыл, где там занюлся. А теперь что? Теперь всё ей, а я по боку. Ты Алёнке передай, что я, что я чего угодно, только пусть поможет. Ещё не сложно, пожалуйста. У неё талисман. Пьяные слёзы, тяжесть обиды и никакой информации, на которую Влад рассчитывал. В квартире боль и тлен издохших надежд. Она бы на него такого как был и не глянула. Это я всё, я себя положила, а он икание и, и модный взгляд. Бессвязная речь и внезапный сон, сопротивляться которому она не смогла. Легла на стол, наскрещённые руки столкнул бутылку и стакан. Разметались волосы по плечам, раздался хрип, лекарство подействовало. Влад для верности ещё раз уколол спящую спичкой, даже не шелохнулась и поднялся. Он не знал, что именно собирается искать, но чувствовал охота, может быть, удачной. Начал с гостиной. Разушенные гнездо пыталось сохранить остатки уюта. Ковры на стенах и на полу были незыблемы, словно стены древнего ирихона. С этим блеском сияли чеканные тарелки на стенах, валяжно рассыпали искру, хрустальные бокалы в горке. Вяло тикали огромные часы. Время спряталось в лакированном коробе с катул из подлинным тросиком, подсказал маятник и шевелил стрелки. В общей беспокостье потери бумаги и одежда. Первые валялись на полу, вторая пёстрой кучей облевала угол, из кучи торчали ножницы. Влад присев, извлёк изрезанный лентами пиджак, прощупал карманы, сунул руку в дыры в подкладке пусто. И рубашка, и второй пиджак, и брюки расстёрзанные в клочья. Аппартаменты заляты алым липким вином, пакет из химчистки. Когда с одеждой было покончено, Влад перешёл к бумагам: договора, чеки, снова договора. Копии паспортов из вегестового браке, ничего полезного. Нужное нашлось в спальне. Квадратная комната, низкий потолок над плечах атлантов шкафов. Кровать-подиум. Озёрная синева стен и люстра корису, ощерившаяся жёлтыми головками лампочек. Низкие тумбы и фото, найденный в одной из них. На первом семья: черноусый мужчина со скучным лицом, серая и какая-то неопрятная женщина, дети, уистые и по росту. Младший сидит на коленях у матери и улыбается. На втором, лысый мальчик с отопыренными ушами и чересчур длинным носом, смотрит хмуро, с ненавистью. На третьем молодой женщина с маглорицей, длинноволосая, красивая до ума по мрачению.